Ведьма. Альдов жестко втиснул несчастное авто на освободившееся место. Черный кит застыл между низеньким спортивным Мерседесом и косоглазой Тойотой. — Неужели приехали? — Вряд ли. Сомневаюсь, что мне предстоит жить в гипермаркете. Давай, — Давай-давай, — Альдов потолкнул вперед. — Двигайся. — Куда? — Вперед. — Спорить я не стала. Глупое занятие. а главное – бесперспективное. Вместо этого я увлеченно вертела головой по сторонам. Тысячу лет не была в подобном магазине, уже и отвыкнуть успела от всего этого изобилия. Полки с чаем, полки с кофе, полки с конфетами, маринадами, соками, йогуртами, диетическим питанием, мясными полуфабрикатами, колбасами. Господи, у меня голова кругом идет». Альдов же передвигался по этому живому памятнику загнившего капитализма с поразительной легкостью. Я не успевала за ним. Честно пыталась, но не успевала. В конечном итоге отстала и заблудилась. Слева полка, справа полка, сзади полка, а спереди целые ряды полок. И люди, люди, люди. Спросить ли у кого? А что спросить? И у кого? Я обернулась. и нос к носу столкнулась с Машкой Воронец. Я-то сразу ее узнала, а вот она... Машка долго смотрела на меня под слеповатыми наивными глазами, а потом вдруг как заорала на весь магазин. «Стаська, Саверина, это ты?» «Я... Привет, Маш». Машка – моя подруга. «Нет, не совсем верно. Машка была моей подругой в той, другой жизни, где хватало места и мужу, и дочери, и подругам». и чаепитием, которые растягивались до полуночи, и притворно-разгульным девичникам, и походом по магазинам, и еще много чему. А Машка не изменилась, только потолстела. Впрочем, воронец всегда отличалась пышным телосложением. — Стаська! — она попыталась обнять меня, но от чего то передумала, и, смутившись столь бурного проявления чувств, шепотом спросила. — Как ты? — Нормально. «Ну, Саверина, глазам своим не верю. Хорошо выглядишь. А, добрый день!» И снова я не заметила, как он подошел. Сначала услышала голос, а уже потом ощутила его присутствие и увидела, как удивленно вытянулось Машкино лицо. Она никогда не умела скрывать свои чувства. «Добрый!» – выдавила подруга. «Интересно, чего она так испугалась?» Хотя, догадываюсь, габариты Альдова на незнакомых с ним людей действуют угнетающе. Добавьте к этому вечно хмурую рожу, словно сошедшую с плаката «Их разыскивает милиция» и дружелюбный взгляд профессионального надсмотрщика. Альдов, Егор. — Маша. — Топтушкина, — ответила Машка, не сводя с Альдова зачарованных глаз. — Ты же воронец была. Она вздрогнула и поспешила ответить. — Была. Я вот замуж вышла, я хотела тебя позвать, но ты куда-то пропала. А Аленка сказала, что, наверное, лечишься. Мы пытались искать, но мы ж не родственники. И Аленка говорила, что заявление от нас не примут. И вообще, ты, скорее всего, в больнице. Ну, помнишь, ты таблеток наглоталась, и мы врача уговаривали, чтобы тебя не забрали. Смутно. Аленка сказала, что ты, наверное, решила повторить, и тебя забрали. А ты лечилась? Вроде того. Я лечилась, я училась жить наново. На это ушел год. Двенадцать месяцев меня не было, а никто и не заметил. Подруги. Когда-то я верила и в дружбу, и в подруг, и еще во что-то столь же эфемерное. Оно вон как получилось. Аленка сказала, что я психушки, и ей поверили. Наши Аленки всегда все верили. Или они просто устали возиться со мной. Не знаю и не хочу знать. Альдов с его ненавистью и одержимостью надежнее всех подруг, вместе взятых. Странно, но присутствие Егора успокаивало. А вы... Круглые Машкины глаза метались от меня к Альдову, от Альдова ко мне. Ей дико любопытно и хочется спросить, кем мне приходится этот громила. И в то же время Машка стесняется. Ей неудобно, что она забыла обо мне и на свадьбу не позвала. Муж. Егор шагнул вперед и оказался между мной и Машкой. «Стена. Тупая каменная стена. Очень надежная стена. Жаль, что из-за стены не видно, как Машулька отреагировал на заявление. Удивилась, наверное». Дамы, с светским тоном предложил Альдов. «Может, отметим встречу? Посидим в кафе?» Я не возражала. По правилам игры возражать мне не, не дозволялось. А Воронец, простите, уже не Воронец, а ухватила из за предложения с радостью. Еще бы, столько не виделись, столько всего произошло и у нее, и у меня. Надеюсь, у Егора хватит совести не трепать языком. Совести у Альдова хватило. Он вообще неразговорчивый, чего не скажешь о Машке. Она болтала, как заведенная. О свадьбе, о муже, о свекрови, квартире, работе. о том, что Аленка вышла замуж за американца и укатила в Штаты. А Люська поехала к ней в гости и тоже, кажется, нашла свою судьбу. Во всяком случае, возвращаться она не собирается. Я слушала Машку с удовольствием, а Егор, сто против одного, жалел о своем предложении. «А вы давно?» – вдруг спросила подруга. «Что давно?» «Ну, давно вы поженились». «Недавно», – отвечала я по старой привычке. Расспрашивают, значит, нужно отвечать. Тем более вопрос задает не кто-нибудь, а старинная подруга, проверенная и перепроверенная в той, другой жизни. Ой, ну ты, Стаська, молодец, что снова замуж вышла. Правильно, а то придумала умирать. Я тебе сразу говорила, время, оно ну, лучший доктор, а ты не верила. И ребеночка еще родишь. Мне вдруг стало трудно дышать. Воздух застревал в легких, а кровь требовала кислорода. Зачем она говорит это? Я не хотела вспоминать. Заталкивала боль в самые глухие уголки души, а Машка выпустила ее. И теперь я, наверное, умру, задохнусь от боли и непонимания. — Стась, ты чего? Машка отпододвинула ко мне стакан с минералкой. — На вот, попей. Крошка в горло попала. — Нет. Воздух снова стал воздухом. А вот боль отказалась возвращаться на отведенное ей место. Боль заявляла, что больше мне не удастся обмануть ее. «Ты обиделась?» – Машка глупо заморгала. «Я же не со зла». «Конечно, она не специально. Она просто дура, которая сначала говорит, потом думает. она вообще думать не в состоянии. И кажется, что меня вылечили, и теперь у меня все хорошо. Я ж еще тогда говорила, что ты не виновата, что самолеты падают, а то Олег сам захотел улететь. Ты ведь не виновата, что он купил те билеты. Ну, Стась, но ну не сердись». «Я не сержусь». Она не сердится. – пробурчал Альдов. – Но нам пора. Возражать Машка не осмелилась. Егору вообще возразить сложно, уж я-то знаю. Старая подруга осталась в кафе, в компании песочного торта, холодного кофе и теплой минералки. Наверное, она обиделась, но мне не было дела до ее обид. Не нужно было лезть в прошлое. Не нужно было слушать Машкину трескотню, и уж точно не нужно было вспоминать. Егор тащил меня за собой. Я чувствовала, как он злится, кипит, подобно старому вулкану, который почти созрел для того, чтобы выплеснуть лаву раздражения. Странно, но его злость действовала на меня отрезвляюще. Благодаря ей я снова начала соображать. В конце концов, ничего страшного не произошло. Машка не сказала ничего такого, чего бы я не знала. И Альдов, скорее всего, тоже в курсе. Небось, его служба безопасности в первый же день собрала полные досье на меня. А если не в первый, то во второй точно. Или когда паспорт делали, или когда он свой план придумал. Чего теперь злиться? На стоянке Егор вдруг повернулся и резко дернул на себя. Я врезалась в него. Это почти то же самое, что врезаться в гору. Только моя гора мягкая и теплая. И еще пахнет чем-то таким успокаивающим. От этого запаха на глаза наворачивались слезы и не исчезали, а я не моргала. Нужно сделать шаг назад. Один единственный шаг, и тогда запах пропадет, а следом за ним пропадут и слезы. Но, вопреки здравому смыслу, я продолжала стоять, уткнувшись носом в Егорову куртку. Пусть он сам оттолкнет. Он просто обязан оттолкнуть. Его ненависть надежна и предсказуема. Но вместо этого Альдов лишь сильнее прижал меня к себе. И не выдержав, я разревелась. Ну, тише, тише. Все хорошо. Все нормально. Он гладил меня по голове и шептал какие-то глупости, которые положено шептать, когда кто-то плачет. Лучше бы он орал и топал ногами, тогда бы я разозлилась и успокоилась. Мне хотелось сказать ему что-нибудь такое, чтобы он снова стал собой, но я продолжал реветь. А он продолжал успокаивать и успокоил. Слезы высохли, но я так и стояла, прижавшись щекой к гладкой коже, прислушиваясь к тому, как где-то в глубине горы бьется сердце. Мне было хорошо и стыдно. «Ну, успокоилась?» – поинтересовался Егор. «Не буду отвечать». Буду просто стоять, пока он не одумается и не вспомнит, кто я такая и как со мной нужно разговаривать. Стасия, посмотри на меня. Я подчинилась. Подняла голову и растворилась в его глазах. Оказывается, у Альдова глаза цвета молочного шоколада, теплые и добрые. Он не имеет права заглядывать в меня этими шоколадными глазами. Он не имеет права обнимать меня и говорить, что все хорошо, когда все плохо. Он... Единственная постоянная величина в моей жизни, а постоянная величина не должна изменяться. Жаль, что постоянная величина не знала о моих мыслях. Егор, осторожно, словно опасаясь нарушить несуществующее равновесие, погладил меня по щеке. Пальцы у него шершавые, и кожа потом долго горела от их прикосновения. Почему ты не сказала? Я лишь молча пожал плечами. Говорить все еще было тяжело. И я боялась, что стоит открыть рот и слезы вернутся. «Авиакатастрофа?» Я кивнула. «Авиакатастрофа». Самолет «Птица». Синее-синее небо, черное поле и льнущие к земле крылья. Машины и люди, люди и машины. Муж. Снова кивок и снова воспоминания. Толик, который убеждает меня не волноваться, он обещает позвонить сразу, когда летит. и небрежно целует в щелку на прощание. Мы уверены, что расстаемся ненадолго. Я уже приобрела билет на следующий же рейс, и... Билет мне потом обменяли. И я вернулась в пустую квартиру к мертвым цветам и живым воспоминаниям.